Глава 19. Рад, что мы встретились, сказал Лоренс. Зайдите ко мне. Мы прошли через грубо сколоченную калитку и пошли по дорожке. Рединг достал из кармана ключ и вставил его в замок. Вы теперь запираете дверь, грустно усмехнулся я. Да, он с горечью рассмеялся. Все мы крепки задним умом, так ведь? Сейчас как раз такой случай. Знаете, падра Он распахнул передо мной дверь, и я прошел в дом. «Есть в этом деле нечто, что мне очень не нравится. Уж больно похоже, как бы правильнее сказать, что поработал кто-то из своих. О моем пистолете знали. А это означает, что убийца, кто бы он ни был, наверняка бывал здесь. Возможно, даже выпивал со мной. Не обязательно», — возразил я. — Полагаю, весь Сент-Мэри-Мид точно знает, где вы держите свою зубную щетку и каким зубным порошком пользуетесь. — А почему это должно интересовать всех? — Не знаю, — ответил я, — но интересует. Если вы смените крем для бритья, это превратится в тему для обсуждения. Должно быть, местные испытывают большую нужду в новостях. — Это правда. Здесь ничего интересного не происходит. — Ну, а теперь произошло, да еще как! — Я согласился с ним. А кто рассказывает им все эти вещи про крем для бритья и прочее? Наверное, старая миссис Арчер. Эта корга, да она совсем выжила из ума, насколько я понимаю. Это всего лишь уловка, на которую идут бедняки, пояснил я. Они прячутся за маской тупости. Вы без труда обнаружите, что у пожилой дамы всё в порядке с головой. Кстати, она, кажется, абсолютно уверена в том, что в четверг, в середине дня, пистолет лежал на своём месте. Откуда у неё вдруг такая уверенность? Не имею ни малейшего представления. Думаете, она права? Я опять же не имею ни малейшего представления. Я не составляю ежедневной перепись своих вещей. Я оглядел маленькую гостиную. Все полки и стол были заставлены всякими безделушками. Лоуренс жил в окружении художественного беспорядка, который меня свёл бы с ума. "Иногда мне трудно что-то найти", сказал он, заметив мой взгляд. "С другой стороны, всё под рукой, а не запрятано в какой-нибудь дальний угол". "Точно не запрятано", согласился я. "Уж лучше бы пистолет как раз и был запрятан". Между прочим, я ждал, что Коранер скажет что-нибудь в этом роде. Коренные такие тупицы. Я ожидал, что мне вынесут порицание или как это называется. Кстати, спросил я, он был заряжен? Лоуренс помотал головой. Я не настолько обеспечен. Он не был заряжен, но рядом лежала коробка с патронами. Но в нём имелись все 6 патронов, и одним выстрелили. Ошибка автора. В обойму самозарядного пистолета Mauser M1910 под патрон калибра 25 входило 9 патронов, а не 6. Лоуренс кивнул. "Чи я же рука спустила корок. Всё это замечательно, сэр, но пока настоящий убийца не найден, меня до конца дней будут подозревать в этом убийстве. Не говорите так, мой мальчик, а я говорю". Он помолчал, хмурись, потом поднял голову и сказал: Позвольте рассказать вам, что мне удалось выяснить вчера вечером. Между прочим, старушка мис Марпл кое-что знает. Из-за этого, насколько мне известно, она не пользуется особой любовью. Лоренс рассказал мне свою историю. Следуя совету мис Марпл, он отправился в Волтхолл. Там он при содействии Н поговорил с горничной. Н просто сказала: "Роуз, — Мистер Рейдинг хочет задать тебе несколько вопросов. И ушла. Лоренс немного нервничал. Роуз, милая девушка, двадцати пяти лет, не спускала с него ясного взгляда. И это в немалой степени смущало его. — Это... Это насчет смерти полковника Проторо. — Да, сэр. — Я, видишь ли, очень хочу добраться до правды. — Да, сэр. Мне кажется, что, возможно, что, возможно, кто-то что был какой-нибудь инцидент». Тут Лоренс сообразил, что выставляет себя в совершенно идиотском свете, и от души обругал мисс Марпл с ее советами. «Скажи, ты можешь мне помочь?» «Да, сэр». Роуз вела себя как идеальная служанка, была вежливой, горела желанием услужить и демонстрировала полное отсутствие заинтересованности. Проклятие, не выдержал Лоуренс. Разве вы не обсуждали убийство в передней? Новый метод принёс определённый результат. Щеки Роуз слегка порозовели. Её идеальная бесстрастность была поколеблена. В передней, сэр? Или в комнате экономии, или в критушке коридорного, где вы обычно судачите? Ведь есть же такое место. На лице девушки промелькнул намёк на улыбку, и Лоуренс приободрился. Послушай, Роуз, Ты очень хорошая девушка. Я уверен, ты понимаешь, в каком я положении. Я очень не хочу на виселицу. Я не убивал вашего хозяина, но очень многие думают, что убийца я. Ты можешь хоть как-то помочь мне. Я представляю, как привлекательно выглядел Лоуренс в этот момент. На красивом лице мольба, голубые ирландские глаза горят лихорадочным огнём. В общем, Роуз смягчилась и капитулировала. Ах, сэр — Я не знаю, может ли кто-нибудь из нас помочь вам. Но никто не считает, что это сделали вы, сэр. Честное слово, никто. — Знаю, моя дорогая. Но для полиции это недостаточно веский довод. Он мне не поможет. — Полиция! — Роуз пренебрежительно дернула головой. — Уверяю вас, сэр, мы невысокого мнения об инспекторе. Слак? — так его зовут. — Ну и полиция. И все же полиция очень могущественна поэтому прошу тебя, Роуз, постарайся помочь мне. Я чувствую, что мы многого не знаем. К примеру, зачем к полковнику Протору накануне убийства приходила та дама? — Миссис Лестрандж? — Да, миссис Лестрандж. Я чувствую, что в этом визите есть нечто странное. — Действительно есть, сэр. Мы все так сказали. — Вот как? Приходит ни с того ни с сего и спрашивает полковника. Естественно, было много разговоров. Здесь о ней никто ничего не знает. А миссис Симмонс, она экономка, сэр, сказала, что, по ее мнению, она самая настоящая темная личность. Но потом я услышала, что сказала Глэдди, и, в общем, не знала, что думать. А что сказала Глэдди? «Ой, ничего, сэр, просто мы болтали, вы же понимаете». Лоренс внимательно посмотрел на нее. Он чувствовал, что девушка что-то скрывает. Мне очень интересно, о чём эта дама говорила с полковником Проторо. Да, сэр. Полагаю, Росс, ты это знаешь. Я Ах нет, сэр, совсем не знаю. Откуда мне знать? Послушай, Росс. Ты сказала, что поможешь мне, если ты что-нибудь слышала, что угодно. Важным может оказаться всё. Я был бы тебе безмерно благодарен. Как ни как у любого была возможность случайно услышать разговор. Но я ничего не слышала, сэр, честное слово, не слышала. Тогда кто-то другой слышал, резко произнёс Лоренс. Ну, сэр, расскажи мне, Роуз. Я не знаю, как к этому отнесётся Глэди, она будет рада, что ты рассказала мне. Кстати, а кто такая Глэди? Она суда мойка, сэр. Она, видите ли, вышла поговорить с другом и как раз проходила мимо окна того, который в кабинете. И хозяин был там вместе с той дамой. И он, конечно, говорил очень громко, как всегда. И, естественно, Глэди стала немножечко любопытна. Я в том смысле, это действительно вполне естественно, согласился Лоуренс. Я имею в виду, что ей пришлось слушать поневоле. Только она никому ничего не рассказала, только мне. И нам обеим это показалось странным. Но Глэди никому ничего не могла рассказать, потому что, видите ли, стало бы известно, что она встречалась с — С другом, а это обязательно вызвало бы страшное недовольство у миссис Пратт, у кухарки, сэр. — Ну вот, вам, сэр, она обязательно все расскажет, с радостью. — А я могу пройти на кухню и поговорить с ней? Роуз в ужасе округлила глаза. — О, нет, сэр, ни не под каким видом, и вообще, Глэдди очень нервная девушка. Наконец, после долгого обсуждения проблемных моментов, вопрос был решен тайную встречу назначили в кустарнике. Там в положенное время Лоуренс встретился с нервной Глэди. Девушка, как он рассказал, больше напоминала дрожащего кролика, чем человека. 10 минут ушло на то, чтобы хоть немного успокоить бедняжку, которая постоянно твердила Что она никогда бы и ни за что, что зря она так сделала, что она думала, что Роуз не выдаст ее, что она никому не хотела вреда, честное слово, не хотела, и что ей не сдобровать, если миссис Пратт случайно узнает. Лоренс уверял, успокаивал и уговаривал, и в конечном итоге Гледис снизошла до разговора. Ну, если вы, сэр, уверены, что дальше это не пойдёт, конечно, не пойдёт, и на суде мне не предъявят обвинения ни за что, и вы не расскажете хозяйке ни под каким видом, а если это дойдёт до сэра Миссис Прад, не дойдёт. А теперь рассказывай, Гледдис. Вы и в самом деле уверены, что всё в порядке? Абсолютно. Наступит день, когда ты будешь радоваться, что спасла меня от виселицы. Гледдис поёжилась. Ох, и правда. Я бы не хотела, чтобы вас повесили, сэр. В общем, я слышала очень мало, причём совершенно случайно. Я всё понимаю. Хозяин был очень зол. После стольких лет, вот что он говорил: "Вы приехали сюда? Это возмутительно". Я не слышала, что сказала дама, но потом он сказал: "Я категорически отказываюсь". Категорически. Я всего не помню, но такое впечатление, что у них был скандал. Она чего-то от него хотела, а он отказывался это делать. Это подло, что вы приехали сюда, вот что ещё он сказал. И ещё. Вы с ней не увидитесь, я запрещаю. И тут я навострила уши. Походило на то, что дама хотела кое-что рассказать миссис Протеро, а он этого боялся. И я тогда подумала про себя: ну и ну, хозяин-то наш тот ещё фрукт. Ох, непрост и не так уж хорош в конечном счёте фрукт, решила я. Мужчины все одинаковые, сказала я потом своему другу. Он-то не согласился, стал спорить, но признался, что полковник Проторо его удивил. Церковный староста собирает пожертвования, по воскресеньям ведёт уроки, и тут вдруг Вот такие, сказала я, чаще бывают самыми погаными. Так то и дело говорила моя матушка. Гледис замолчала, чтобы перевести дух, и Лоуренс попытался тактично вернуть её к тому, с чего начался разговор. Ты что-нибудь ещё слышала? Боюсь, сейчас трудно что-то вспомнить, сэр. Почти всё то же самое. Раз или два он сказал: "Я не верю в это". Именно так. Чтобы Хейдек не говорил: "Я не верю в это". Он так и сказал, да? Чтобы Хейдек не говорил: "Да". И он сказал, что все это заговор. — А даму ты слышала? Она что-нибудь говорила? — Только в самом конце. Она, наверное, встала и собралась уходить, и подошла к окну. И я услышала, что она сказала. — Я аж похолодела, кровь в жилах застыла, никогда этого не забуду. — Может случиться, что к завтрашнему вечеру вы будете мертвы, — сказала она. Причем так злобно! Как только это услышала, я сказал Роусу: "Вот это да". Лоуренс задумался. Он размышлял главным образом над тем, насколько достоверной можно считать историю Гледис. По сути, в ней всё правда, однако он подозревал, что после убийства девушка слегка приукрасила и отшлифовала её. Особые сомнения у него вызывала точность последней фразы. Он допускал, что эта фраза вполне возможно, обязана своим появлением самому факту убийства. Он поблагодарил Гледис, достойно вознаградил её, заверил, что миссис Прат ничего не узнает о её проступках и покинул Олд-холл, имея в своём распоряжении много информации, которую следовало бы обдумать. Одно было ясно: разговор между миссис Лестранж и полковником Протера Был отнюдь не мирной беседой, причём полковник очень не хотел, чтобы о нём узнала его жена. Я вспомнил историю мисс Марпл о церковном старосте, имевшем вторую семью. Не такой ли у нас случай? Меня сильнее, чем прежде, заинтересовал вопрос, какова роль Хейдка в этом деле. Ведь он избавил миссис Лестренж от необходимости давать показания на дознании и прилагал все силы к тому, чтобы защитить её от полиции. Насколько далеко зайдёт эта защита? Предположим, Рединг подозревает её в преступлении. Будет ли он продолжать защищать и оберегать её? Она чрезвычайно интересный человек, женщина, обладающая очень сильным магнитческим очарованием. Мне самому прийти в мысль о том, что она как-то связана с преступлением. Внутренний голос говорил мне: "Этого не может быть". Но почему? И бесёнок, засевший в мозгу, отвечал: потому что она очень красивая и привлекательная женщина. Вот почему. Все мы, как сказала бы мисс Марпл, всего лишь люди.